Глава пятнадцатая. Лилия. «Спит, цветочек аленький», — шепчу я в теплую, пахнущую молоком и детством щечку моего мальчика. Он сопит, тихо-тихо, крошечный, трогательный, беззащитный. «Мой ребенок, моя радость». «Ма, а та другая моя мама, она какая была?» — шепчет Петюша сонно. «Ему не нужны сказки». Он просто крошечный мальчик, который скучает по маме, и я скучаю. Она была самой красивой и доброй, похожей на фею. Улыбаюсь я, присаживаюсь на краешек детской кроватки и включаю ночник. Спи, малыш, и она тебе приснится. Ты только не отдавай подарки мои, выдыхает Петюша. А я не знаю, как мне быть, и эти чёртовы вещи. которые в нашей убогой норке кажутся слишком роскошными, еще больше дают мне понять, что я не могу дать моему ребенку ничего, кроме безграничной любви. Все вокруг говорят, что это главное, а я уже начинаю сомневаться в этом замечательном постулате. Не будешь сыт одной любовью, и согреть зимой в мороз ею невозможно замерзающего. Хорошо, Петька. шепчу я но он уже спит и не слышит как его непутевая мать сестра с хрустом переламывает все кости в своем организме теряя остатки идиотской гордости и слава богу спать не хочу не могу тихо скольжу по комнате собираю игрушки разбросанные где попало новенькие телефоны, джойстик от дорогой приставки убираю в шкаф подальше от цуцика у которого вдруг стали слишком активно резаться зубки. Мы уже с Петюшей лишились пульта от телевизора, пары тапок и моей любимой сумки. Пёсик следит за мной взглядом, хмурится. Что, мол, ты мешаешь моему любимому хозяину отдыхать? Громкая бесстыдница. Бездумно треплю щенка по загривку. Он напрягается, смотрит на дверь и тихо рычит. «Тихо!» Приказываю я и иду открывать. Последнее время мы не пользуемся дверным звонком. В нем отпала надобность с появлением в нашей квартирке бармика. «Тетя Люба, что-то случилось?» спрашиваю у нашей общажной феи, сейчас больше похожей на растрепанную фурию. Опять Синявкин в холле уснул. «Позовите мужчину, он слишком тяжелый. В прошлый раз мы его уронили и...» «Идем, идем!» «И накинь, что покрасивше, а то ходишь, как Эйла Адудис. Нормальный костюм. Поправляю кофточку от домашнего костюма, отчего морда медвежонка, нарисованная на моих небогатых персях, становится обиженной и сморщенной. «Ох, балбеска! Ладно, за мной! Но Петюша, спит он! Ничего с этим мелким шлемелем не станется!» «А вот если не пойдешь, то...» «Да что случилось-то?» Уже набегу спрашиваю я, пытаясь поспеть за слишком подвижной для своего возраста дамой. Вот ей-богу, не потащу больше Бориса. Я в прошлый раз... Слова застревают в моем горле, когда я вижу, кто сладко спит на полу в холле, свернувшись калачиком возле клетки с цветастым попугаем, заходящимся в истеричном вопле. из-за того, что кто-то нагло и без объявления вторгся в его пространство, под головой у красавца дорогой ботинок, который он от чего-то решил использовать вместо подушки. Вот, воздевает руки от чего-то к давно небеленному потолку, Бейси. Можно подумать, я не вижу замечательную картину, достойную пера Иеронима Босха. И что нам теперь делать с этим кнахаром? «Буянил, пришлось успокоить, рвался к вам, напугал бы мальчонку, ну я и...» Бубнит трущийся тут же Синявкин, вопреки обыкновению, сегодня почти трезвый. Может, потому что его место так нагло занял этот, чертов кнахер, под глазом которого наливается шикарный синевый фингал. «Тетя Люб, куда его-то переча? Не гоже таких людев на полу -то. А что, переживаешь, что этот холомитник твое место занял? По морде, значит, гоже, а на полуне, интересуется тетя Люба, уперев в бока руки. А мне кажется, что я нахожусь в какой-то идиотской параллельной реальности. Чайник лильки его переть, она у нас девка еще, да и мальчику не надо видеть гостя в таком виде. Ох, вы, меня с ума сведете! «Давай, за руки, за ноги и к тебе, Боря!» «И не смотри на мене так, дыру протрешь, а у меня и так их с возрастом все больше!» «Но это...» «Эх!» — машет рукой Борис. «А ты чего встала, Зисаре?» «Мы не потащим его к Боре, и вообще, я вызову такси, пускай домой едет, тут не ночлежка!» От злости и нервов меня начинает потряхивать. И этот чертяка, он... «Тю! Я зачем тогда этого его Владик отпустила?» — хмурится тетя Люба, а у меня челюсть отваливается чуть не до пола. «Если этот бобер сюда приехал, значит, домой не хочет. И вообще, от вас искрит, Лилечка. Вы еще и сводня!» Раздуваю ноздри так, что кажется, они вот-вот лопнут. «А ничего, что этот мужчина женат?» «Тю! Если бы это меня останавливало, когда?» «Я бы до сих пор была старой девой, паутиной во всех местах на общего пользования поросшей!» «Боря, куда?» — рыкнула она на алкоголика, который заскользил по стеночке к своей норке. «Лучше уж паутиной в местах, чем этот!» — рычу я, глядя на пунцовую от упрямства наглую фею. «Ну и дура. Он, думаешь, чего сюда приперся? Ко мне, что ли? Так и мне не надо. Я вон Мосю. Неважно». «О, Бэмби, ты какого хрена тут делаешь?» Я, увлекшись спором, не замечаю, что Демьянов уже принял сидячее положение и сейчас ошалело смотрит на меня. И этот чертов домашний костюмчик вдруг кажется мне убогим и тесным. и хочется нестись, ломая тапки по общажному коридору. Ломитник необрезанный!» Вдруг оживает попугай, который никогда до этого и слова не произносил. «Караул, сейчас у нас будут погромы!» «Боже, у меня что, горячка белая?» «Я что тут вообще?» «Коньяк мой где?» «И какого хера?» «Бэмби, ты меня похитила, чтобы пытать?» Я согласен, если что. Так, вопрос про коньяк не снят. Эй, девочка-виденье, медведь у тебя огонь. О, и огур тут. Ты выжрал пойла? А я почем знаю. Судя по глазкам Синявкина, бегающим, и аромату дорогого напитка, витающему в воздухе, он врет сейчас. На вот, поправься. Сует он в руки миллиардера, владельца заводов газет пароходов, фуфырик дешевой водки, которую Демьянов, не раздумывая, выливает в себя и снова валится на пол. «Боже, моя жизнь даже не в цирк превратилась, а в адский бал, на котором я, главная Маргарита, а Воланд сейчас валяется на полу возле моих дешевых тапок с помпонами». Человек в бессознательном состоянии всегда едет туда, где ему точно надо быть, шепчет старая сводня. Тетя Люба, вы погубите меня, стану я, прижавшись спиной к шершавой стене. Он, он, скорее всего, отберет у меня сына, он. Да ты шо? Неужели папка? Пытается за грудь тетя Люба, но в глазах ее не страх, а три ведра хитрости. Ох, девка, Синявкин, потащили этого шлемеля, а то мне завтра вставать рано. Буду холодец варить. А для этого надо за куриными лапами на базар чапать, а потом педекюрам делать. А ты, Лилечка, чаю завари. Этот балбес богатый утром будет умирать, да покрепче. Как говорила тетя Фима, больше заварки кладите жиды. Иди уже. Господи, я не иду, я бегу, не чуя ног под собой, я хочу спрятаться, вот только получится ли спрятаться от себя, да и убежать тоже дело гнилое.